Не говори большой мозоль, невыносимая ты боль. Словарь напоминает: мозоль всегда большая. В русском языке есть слова, род которых все время путают. Достаётся обычно таким существительным, как тюль, шампунь, бандероль и даже рояль. Мозоль из этой же веселой компании. Объясняется эта путаница вовсе не неграмотностью пишущих и говорящих. А истории русского языка дело в том, что слов с так называемой неустойчивой родовой принадлежностью в языке всегда было довольно много. В период XVIII начала го века их было более 200. Но со временем слова стали определяться: остаться им в мужском роде или в женском. В большинстве случаев побеждал мужской род, но бывало и наоборот. Именно так произошло со словом мозоль. Когда-то это существительное действительно относилось к мужскому роду, а потом перешло в женский. Современная норма мозоль женского рода. Сочетание больной мозоль будет ошибкой. А вот тюль напротив, мужского рода. В магазинах, где продают шторы, часто можно услышать что-нибудь про красивую тюль. Но это ошибка. Тюль он, гардинный, прозрачный красивые. Кстати, в языке источники в французском это существительное тоже мужского рода. Никогда не менял пол и шампунь. Так что вымыть волосы можно новым шампунем, но никак не новой шампунью. Зато метаморфозы произошли с роялем или с роялью, если использовать одну из старых норм. Сейчас слово "рояль" мужского рода, но раньше существовало два варианта. Можно было сказать "красивый рояль". И вот тут как раз победил мужской род.